она откликнулась сразу да это не имеет значения мы оба вздохнули моя рука беспокойно шарила по столу я принялся рассматривать меч мне очень хотелось его потрогать и как бы набраться от него храбрости но ганория держала меч крепко по-хозяйски ухватившись обеими руками за ножны подобно тому как крупный зверь держит маленького При свечах она выглядела бледной и довольно измождённой. Её глаза щурились, как будто от яркого света, и я тщетно пытался определить, чем же, кроме неуловимо властного выражения лица, она похожа на своего брата. Если Палмер был красив, то она почти уродлива. Я пристально разглядывал её желтоватую щеку, которая тускло отсвечивала воском и чёрные маслянистые волосы, подстриженные коротко и без всякой элегантности, такие типажи любил рисовать Гойя, лишь вырез ноздрей да изгиб губ намекали на свойственную евреям утончённость. "Это ваш меч?" спросил я и положил руку на край шикножен. Она посмотрела на меня, Я ответила: "Да. Это японский меч самурая, и очень хороший. Меня всегда интересовала Япония. Я работала там некоторое время". Она снова отодвинула меч. "Вы были в Японии вместе с Палмером?" "Да". Она говорила словно погружённая в глубокий сон. Мне хотелось дать ей понять, что я рядом и вполне реально существую. Можно мне посмотреть меч, задал я вопрос. Я предположил, было, что она решила не обращать на меня внимания, но Ганория повернулась ко мне, как будто что-то задумав. Она положила меч, и он покатился по полированному столу. Я ждал, что она даст мне рукоятку, но, когда я протянул руку, она взяла рукоятку сама и быстрым движением вынула меч из ножен. Одновременно она встала. Меч вылетел на свободу с громким свистящим звуком, и потревоженные свечи на мгновение вспыхнули, озарив пламенем клинок. Она положила ножны на стол и медленно опустила меч к своему бедру. Клинок сверкнул на тёмном фоне её платья. Нагнувшись, она поглядела на его слегка изогнутое лезвие и заговорила чётким, суховатым голосом, так она очевидно читает лекции. В Японии этим мечам поклоняются, фактически они предметы культа. Их коют не только с великим мастерством, но и с огромным почтением. Уметь ими пользоваться не просто искусство, но и духовный опыт. «Да, я об этом слышал», — подтвердил я и отодвинул ее стул в сторону, чтобы получше рассмотреть ее и самому устроиться поудобнее, положив ногу на ногу. «Значит, обезглавить человека — это накопить духовный опыт. Я не в восторге». От подобной мысли признался я. И вдруг откуда-то до меня донесся тихий перезвон. Я даже подумал, что ослышался, и это гудит у меня в голове. Потом до меня дошло, что это звонят колокола, возвещая наступление Нового года. Колокола зазвонили и в ближайших церквах. Мы молча прислушались к их звону. Скоро закончится год и начнется новый. Гонория опустила меч на пол. «Вы христианин, и для вас дух связан с любовью», — сказала она. «А японцы связывают его с могуществом и властью». «А с чем его связываете вы?» Она пожала плечами и сказала, Я еврейка. Но вы верите в тёмных богов, напомнил я. Я верю в людей, заявила Ганория Кляйн. Это было довольно неожиданное замечание. Немного похоже на лесу говорящую, что она верит в кур, парировал я. Она внезапно рассмеялась, положила на рукоятку меча другую руку и с удивительной быстротой взмахнула им. Меч описал большую дугу на уровне её головы, звук при этом походил на свист кнута. Остриё остановилось на расстоянии дюйма от моего стула, а затем вновь опустилось. Я подавил в себе желание пересесть. Значит, вы умеете с ним обращаться, спросил я. Я изучала, как это надо делать, несколько лет в Японии. Но Дальше самых начальных стадий не продвинулась, ответила она. Покажите мне ещё что-нибудь, попросил я. Мне хотелось ещё раз увидеть её в движении. Я не даю представлений, отрезала она и опять повернулась к столу. Вдалеке с математической точностью продолжали свой разговор Колокола. Остатки обеда Палмера и Антонии находились рядом с догорающими свечами. Ганория взяла со стола две скомканные салфетки и задумчиво посмотрела на них. Затем подбросила салфетку одной рукой, и та полетела к высокому потолку. Когда салфетка начала опускаться, меч с невероятной скоростью двинулся ей навстречу. Две половины салфетки упали на пол. Она подкинула другую салфетку и тоже разрубила ее пополам. Я подобрал кусок. Он был отрезан ровнехонько. Держа его и глядя на гонорию, я неожиданно вспомнил, как она впервые появилась в столовой и, и противостояла Палмеру и Антонии словно какой-то молодой и беспощадный капитан. Я положил на стол кусок салфетки и произнёс: "Это был великолепный трюк". "Это был не трюк", возразила Ганория. Она по-прежнему сжимала рукоятку меча обеими руками и смотрела вниз на разрубленные салфетки. Я заметил, что дыхание у неё неровное. Затем она придвинула свой стул к столу и села. А через минуту другую с трудом подняла меч, как будто он сделался очень тяжёлым, и попыталась остудить горячий лоб, прижав к нему стальное лезвие и неторопливо проводя по нему головой нежным и ласковым движением. После чего Вной вложила меч на стол, продолжая держать одной рукой рукоятку. Я поглядел на эту длинную и тёмную резную рукоятку, на изогнутую зловещую часть лезвия, на внутреннюю оправу, похожую на змеинную кожу и украшенную серебряными цветами, которые виднелись сквозь чёрные прорези ножен. Мне очень захотелось вырвать меч из её большой бледной руки, но что-то остановило меня. Я дотронулся до лезвия и провёл по нему рукой до рукоятки, ощутив режущий край. Он был чудовищно острым. Моя рука застыла. Казалось, что лезвие наэлектризовано, и мне пришлось снять руку. Не обращая на меня внимания, Ганория опустила меч и положила его на колени с видом терпеливого палача. До меня дошло, что церковные колокола смолкли, наступил новый год. Глава 14.